Глава 9. Один день войны. Чтобы уберечь от ненужных рисков с таким трудом доставшуюся машину, танк загнали в заросли Вьюна, опутавшая зданица автовокзала, стоящая неподалеку, к северу от убежища. Толстые стебли, хотя и были невероятно сильны, 46-тонные махины совладать не смогли. Мастодонт, протаранивший стену автовокзала, обращенную в сторону площади, поворочился немного в своем новом логове и затих. Стебли, ощупув гости, впервые за долгие годы, нарушившего их покой, да еще так бесцеремонно, полновались немного и тоже успокоились, надежно укрыв и замаскировав танк от посторонних взглядов. Губу, оставшегося внутри с наказом дежурить на радиостанции неотлучно, доступным им тепловом диапазоне за броней танка, они не чувствовали. Ответные действия объединенных сил войсковых и пришлых не заставили себя долго ждать. Противник понял, что люди убежища не собираются складывать лапки, падать кверху брюшком и мотать хвостом, преданно заглядывая в глаза победителю, и ударил спустя всего лишь час-полтора после возвращения Данила. Первый выстрел прозвучал ровно в 6. Атаковали бывшее здание администрации элеватора, стоящее метрах в двухстах напротив вокзала через скверик. Захват был спланирован грамотно. Три штурмовые группы, ударив одновременно, заставили засевших там трех бойцов передового дозора отойти на верхний этаж, а затем, дождавшись подмоги, штурмом взяли единственную лестницу, ведущую наверх, потеряв при этом троих человек ранеными и одного убитым. Передовой дозор, побросав автоматы, в полном составе сдался на милость победителя. Одновременно с этим была сделана попытка захвата того самого двухэтажного жилого дома, под которым располагалось открытое когда-то на пути к нефтебазе маленькое бомбоубежище. Противник, выдвинувшись через промзон элеватора, скрытно проник в здание и, открыв шквальный огонь, попытался подавить охрану убежища. Однако тут в дело вступил Губа. Логово Т-80 находилось буквально в 20 метрах напротив, через дорогу, и губа, повернув в сторону здания зенитный утес танка, оборудованный электроспуском, в две минуты выше взорвавшихся боевиков наружу. Сноска. НСВ-12-7. Утес. Советский 12,7 мм пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. А там и КПВ с первого этажа вокзала подключились. Крупнокалиберные болванки крошили кирпич как сахар, оставляя здоровенные сквозные дыры. И уже через полторы минуты плотного обстрела стены двухэтажки светили многочисленными прорехами величиной с кулак взрослого мужика. Противник, поняв, что плотно усесться на такой заманчивой точке не получится, отошел к зданию администрации элеватора на усиление уже занятых позиций. Дислокацию танка после такого ответа, конечно же, пришлось сменить, но оно того стоило. Административное здание было достаточно важным объектом, чтобы заставить полноваться штаб убежища с полковником Родионовым во главе. Закрепившись там, можно было безнаказанно вести огонь прямой наводкой по позициям защитников убежища. Удовольствие ниже среднего». Лежать носом в пол и ждать, когда же под прикрытием огня подойдут штурмовые группы и размажут тебя по стенке. Поэтому захваченное здание решено было отбить во что бы то ни стало и немедленно. Данил начало боевых действий пропустил. Отсыпался дома после полной событий ночи. Часа в четыре только улегся, а в семь уж его Иринка разбудила. Затрясла так, что чуть с постели не слетел. «Вставай, Даня, вставай! Война! Полковник в себе требует! Без промедлений!» Данил, закономерно ожидавший ответной активности противника, ничуть этому не удивился. Поднялся, скоренько умылся, влез в поношенный домашний комок. Иринка внимательно следила за мужем во все глаза. «Ольга-то где?» – спросил Данил. «На фермах?» Иринка кивнула. «Что теперь будет-то?» – тревожно спросила она. «Да чего будет? Война будет», – спокойно ответил Данил. «Ты больно-то не паникуй, и так просто нас из-под земли выковырить. Если нужно, каждый коридор, каждую лестницу в неприступное укрепление превратим. И сидеть будем, сколько потребуется. Пока кушать есть чего, конечно». Не успокоил. Ринка захлюпала, но утешать уже было некогда. Родионыч так просто без промедлений вызывать не будет. В отсеке полковника было шумно. Постучавшись и не различив раздающимся за дверью гамме разрешение войти, Данил приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Штаб заседал в полном составе. Сам полковник Герман Плюшкин Айболита Михайлович. «Ходи сюда быстро!» Завидев воспитанника, просовывающего в щелку нос, махнул рукой Родионыч. «Времени нет, войсковые с пришлыми администрацию элеваторную забрали. Срочно нужно возвращать, пока там тяжелого оружия нет. Готов?» Данил кивнул. «Так точно?» «Ну а что тут еще скажешь?» «Родионыч сам знает, что ему только три часа вздремнуть удалось. И раз вызвал, да, на операцию отправляет, значит, и впрямь дело важное. А послать больше некого. Мы их в кольцо взяли, подходы перерезали. С северо-востока в лесочке группа Арийца работает. Юго-восточный сектор порох держит. Он на углу Комсомольской Гагарина усиленной группой засел. А у самой части тандема поджидают». «Так что время пока есть, но немного. Час-полтора, не больше». «На помощь им подойти не пытались?» – спросил Данил. «У пришлых ведь БТР и «Тигр» есть, да и парочка танков в загашнике осталась». «Танк и БМПТ», – поправил Родионыч. «С утра только уточненная информация пришла». Данил крякнул. «БМПТ – штука страшная». Специально для поддержки танка на поле боя создана, для прикрытия его от действий пехоты, танкоопасной, живой силой противника. К примеру, от бойца с гранатометом или противотанковым комплексом. Плотность огня такая, что нос из укрытия не высунешь. И вокруг себя все видит, в любую погоду днем и ночью, на то панорамный прицел имеется, ПНВ, тепловизор и лазерный дальномер. Минут 20 назад из части коробка пыталась выйти. Тандемы ее РПГ попотчивали. Промахнулись, правда, но назад в ворота БТР как гоночный автомобиль влетел, засмеявшись, добавил Герман. У нас что, РПГ есть? удивился Данил. Полковник усмехнулся и кивнул на приосанившегося тут же Плюшкина. У Иваныча на складах чего только нет. Черта лысого сыщешь. Да ты больно-то не навостряйся, малых, три ствола и штук десять зарядов всего. На самый крайний случай. Данил пожал плечами. «Крайний так крайний. А то ведь как хорошо было бы. Залез в общагу нефтебазы, где они недавно прятались, и откуда стоянка части как на ладони видна. Да и пальнул, спокойно и без спешки прицелившись. Вот и еще двумя проблемами меньше. «Бери своих пацанов. Вы вроде неплохо сработались. И вперед!» – продолжал меж тем полковник. «Твоя задача – атака со стороны промзоны элеватора». «С противоположной стороны пойдет Герман с группой. Начало по красной сигналке. Пароль 3, отзыв пять. Опознавательный знак, синяя лента на обеих руках выше локтя. И смотрите там, не перестреляйте друг друга», — предостерег он. «А не проще их из огнемета попотчевать», — осведомился Данил. «Засадите им туда термобарическим. «Да ты просто дом сложишь и все», — пожал плечами Родионыч. «А нам он еще понадобится». «Займем, охрану усилим, секреты выдвинем. Вот тебе и передовой блокпост. Оттуда все подходы видны, и площадь, и промзону элеваторную». «Три человека мне мало, товарищ полковник», — подумав немного, сказал Данил. «Для такой работы человек шесть надо. Там, сами знаете, двумя боевыми тройками работать. Все как положено. Еще пулеметчик со снайпером». Родионыч кивнул. «Хорошо. Еще двоих сам найдешь. Снайпером бери Ли». Он отоспался уже и в бой рвется. А пулемет... Он поскреб небритый уже, наверное, третий сутки подбородок. «Пулемет на складе получи. Человека к нему тоже сам подберешь. Шрека вон возьми. Одного РПК вам за глаза хватит». «Доволен?» — Данил кивнул. «Ну и хорошо. Тогда работай». Предложенный полковником Леха Шрек стоял в суточной смене, и Данил решил его не трогать. Им и без того сейчас наверху не сладко приходится. На каждый шорох реагируют, на каждое движение. С самого утра после ночного демарша караул удвоили. Внизу, в полной готовности, сидела такая же усиленная ГБР. Да, кроме того, все боеспособное население убежища получило приказ из отсеков не отлучаться, быть готовыми по первому сигналу выйти на поверхность. Пулеметчиком Добрынин решил взять Вовку Рубероида, 40-летнего мужика, Тощего, худющего как щепка, но жилистого. Вовка был партизаном, по окрестностям не бродил и дальше элеватора не отходил ни разу. Может, заработком своим был доволен, а скорее трусил, но пулеметчиком был неплохим. В суточном наряде всегда за КПВ сидел. И как он с ним справлялся, с его-то весом, это была настоящая загадка. Оставался вопрос по людям в тройку. Сталкеры были заняты все как один, и потому выбирать вновь пришлось из партизан, да из ребят возраста батареи. Посоветовавшись с Пашкой, Данил взял Колобка и Барабека. «Нормальные пацаны», — авторитетно заверил его батарей. «Часто со мной в одной смене стоят. Пару раз даже гон вместе держали, пока ГБР не подошла». «Согласятся?» «Дык, а то нет». «Хорошо, пусть будут», — согласился Данил. Найдешь их, распишешь картину маслом. Оружия личного, конечно же, нет. Так и знал. Ладно, со склада я сам возьму. Через час, чтобы у выхода были собранные, готовые, упакованные в ОЗК. И вы трое вместе с ними. Пашка умчался. Пока Данил ходил на склад, пока, сжимая в бешенстве кулаки, общался с Плюшкиным, этот гад даже сейчас норовил зажилить лишний короб патронов или гранату. Час пролетел незаметно. Увешанный оружием и нагруженный боеприпасом, словно старый добрый терминатор, в условленное время сталкер подошел ко входным тамбурам. Пашка не подвел, люди уже были здесь, и даже Руберой присутствовал, хотя Данил в спешке о нем совершенно забыл. Кивнув ему и вручив пулемет, Данил сразу же переключился на новобранцев. Никого из них он близко не знал. Хотя, видеть-то, конечно, видел, мини раз. Андрюха Колобок небольшого росточка, плотненький. И Санька-барабек, длинный, по два метра, парнишка с торчащими во все стороны вихрами. В бою бывали, сразу же без предисловий приступил к сути Данил, раздавая параллельно оружие и боеприпас. Пацаны мялись. «Ну как, так, в сменах стояли наверху. По живой цели работали, собак стреляли. тот раз как-то гон был, так я рыл двадцать завалил», — сказал барабек. Ну и вообще, через смену счета и по несколько псов валю, регулярно. А я, кроме собак, еще двух выродков ложил, — добавил Колобок. На рассвете они подошли со стороны солнца, в сквере, в кустах прятались. Ну, я и разглядел, отработал. Одно дело мутанты, совсем другое живой человек, не у каждого получается. — Как думаете, справитесь? — спросил Данил. — У полковника-то тренируетесь? — Я тренируюсь, — отозвался Санька. А Андрюха так, через раз. Понятно. Данил вздохнул. А куда деваться? Сталкеры на выходе, партизаны, кого еще можно без сомнений взять, в смене, в ГБР или отдыхают. Остается только такой вот сопливый личный состав. А задачу навесили не слабую. Как хочешь, так и решай. Хорошо хоть литут с рубероидом. Ну и Пашка со своими друзьями вроде неплохо вчера себя показал. Ох, навоюем. «Ладно», — решился он наконец, — «надо ж когда-то начинать. На позиции выйдем, все популярно объясню и разжую. Вперед не лезть, держаться чуть сзади на подстраховке. Накосящите? Самолично чего-нибудь отстрелю. Выдвигаемся». Промзона элеватора была давно уже вычищена и изучена сталкерами, как карман у нищего. В свое время очень много барахла достали из этих вот самых подсобок, где сейчас прятался Данил и товарищи. Подсобки стояли чуть поудаль, в глубине территории, и между ними и целью наличествовало голое пространство в количестве примерно 40 метров. Очень хорошо просматриваемое и простреливаемое. Танк бы сюда, войсковые от одного его вида, портки бы намочили. Да губа сразу же после удара по противнику к бронепоезду его угнал. Загрузил на броню снайперские группы и туда. Наблюдатели, что там сидели, доложили. С самого утра, сразу же вслед за подрывом рельсовых путей, пришло и пытались их восстановить, а допустить этого было никак нельзя. Потому и дежурят там сейчас три снайпера с огневой поддержкой и кружат, как вороны над покойником, лежки меняют, чтоб патруль не выловил. И о танке в поддержке сейчас только мечтать приходится. Данил вздохнул, оглядывая свою гвардию, притаившуюся в темной глубине сарая. «Ну, с кем тут воевать?» Пятеро пацанов не необстрелянных, да партизан рубероид. Хорошо хоть Ли здесь, этот не подведет. По сравнению с пацанами, хотя годами не сильно далеко ушел, он чувствовал себя умудренным опытом-патриархом. Восемь лет опыта работы на поверхности сказывались. «Готовьтесь, отсюда пойдем». «И что? Как мы здесь пойдем?» Глядя на открытую площадь сквозь разбитую раму с торчащими осколками стекла, заскулил Пашка. Тут же спрятаться негде. Порежут?» «А зачем тебе прятаться?» — усмехнулся Данил. «Тебе бежать придется во все лопатки. Вперед к победе!» «Да тут едва высунешься, и все, конец!» — поддержал товарищ Кипиш. «А ты что думаешь?» — повернулся Данил к паникару. «Тоже зазвенело». Леха помолчал немного, видимо, что-то прикидывая, и помотал головой. «Если грамотно подойти можно». Тут главное, чтоб Герман с той стороны внимание отвлек. Они все на ту сторону оттянутся, а мы тем временем потихоньку подойдем». «Не так», — оборвал его Данил. «Наверняка ты не знаешь, оттянутся они на ту сторону или нет. Понадеешься, рванешь? Тут тебя очередью и резанут. Они там тоже не дураки сидят. Уж одного-то точно с этой стороны в дозоре оставят. К тому же удар должен быть одновременным. Синхронно ударим мы и Герман». «Для этого точное время и назначено». Он вытащил из-под дозиметр и глянул на табло. «Времени у нас еще 20 минут, поэтому слушайте внимательно. Первая группа. Я, паникар, колобок. Старший я. Вторая группа. Батарей, кипиш, барабек. Старший, батарей. Рубероид, счетчик, прикрытия. Знаете, почему мы именно с этой стороны подошли?» «Потому что окон здесь меньше всего. Считай, на первом этаже одно, и на втором тоже одно. Остальные кирпичами заложены. А идти в здание лучше всего с той стороны, где окон меньше. Герману в этом отношении тяжело придется. Со стороны площади целых шесть окон, потому и в группе у него 15 человек и три пулемета в прикрытии. Ну а нам и одного хватит, да еще и снайпер». Данил поглядел на китайца. «Вы двое в здании не суетесь. Ты, Рубероид, по верхнему окну работаешь». Как только начинаем прорыв, стреляешь без перерыва короткими очередями, чтобы никто и нос оттуда не высунул. То есть не ждешь, пока кто-то там появится, а начинаешь обстрел сразу же, как мы к зданию рванем. Понял меня? Вовка кивнул. Хорошо, теперь ван Данил ткнул пальцем в счетчика. Твое окно на первом этаже. Держишь его до тех пор, пока мы к стене не подойдем. Кидаем внутрь гранату. Все, вы умолкаете. Иначе всадите в спину, не дай бог. «Когда внутрь полезем?» «Мы вошли. Рубероид остается на месте. Вполне возможно, что отход придется прикрывать. А ты, Иван, кружить начинаешь и по окнам смотреть. выбивая всех, кто появится. Да только смотри, своих не положи». Данил коснулся пальцем синей ленты на руке. «Ясна задача?» «Да уж не в первый раз замужем», — проворчал китаец и любовно погладил приклад винтовки. «Нормально сработаем, не волнуйся». «У нас-то простая задача. Это вам горячо придется». «Нам горячо придется», — подтвердил Данил. «Теперь вы, ребятки, слушайте и запоминайте. Распределяю роли. Замешкаетесь или напутаете в бою смерть». Он вздохнул. «Эх, если б знать, что вместе доведется работать, я б вам азы-то заранее показал на практике, а не как сейчас, спешно, на пальцах. Ну да ладно, это все лирика. Работаем так». По сигналу вторая группа во все лопатки чешет к стене под окно. Первая группа на прикрытии. Страхуем вас, идем позади и держим первый этаж вместе со снайпером. Теперь внимание, это важно. Батарей, Данил ткнул пальцем Пашки в грудь. Добегаешь до стены, кидаешь гранату в окно на первом этаже. Только не торопись, я тебя прошу. Промахнешься в спешке, отскочит граната назад. Всех нас там же под окном и положишь. «Тогда пусть барабек кидает», — тут же снял с себя ответственность Пашка. «Он длинный, ему только руку протянуть». «Сможешь?» — глянул на парня Данил. Тот молча кивнул и вытащил из-под сумка РГН. «Сноска, РГН, ручная граната наступательная, противопехотная, осколочная, ударно-дистанционная, предназначена для поражения живой силы в бою».